Глава двадцать шестая. Под щекой было что-то теплое и мягкое. Это теплое и мягкое слабо шевелилось, тихонько постановало и всхлипывало. Тело ощущало знакомую качку. Ухо улавливало знакомый плеск волн, скрип уключен и снастей. В лицо бил знакомый запах моря и дул знакомый соленый ветер. Вот только состояние было незнакомым. Отвратительное, жуткое, ужасное состояние. Даже после инквизиторского парализующего дыма Виктор не чувствовал себя так скверно. Голова раскалывалась и гудела так, словно целый полк стрельцов устроил внутри стрельбище. Кишки будто узлами завязали, перекрутив при этом ими же, как ордынскими арканами, все внутренние органы. Сильно мутило. Во рту ощущался тошнотворный привкус. Виктор открыл глаза. Заставил себя их открыть. Солнечный свет больно резанул куда-то глубоко, аж за глазные яблоки. Пришлось снова зажмуриться, переждать, немного проморгаться и лишь потом осторожно осмотреться. То теплое и мягкое, на чем он лежал, оказалось грудью змейки. Голая, перепачканная чужой кровью стрелец баба валялась на палубных досках дракара, завернувшись в викингский плащ. Скомканная ткань прикрывала девушку лишь ниже пояса. То, что было выше, послужило подушкой для Виктора. Змейка была в беспамятстве, но, как только он сполз с нее, девушка перестала стонать и всхлипывать. Виктор быстро глянул по сторонам, чего доброго костоправ увидит, в воне потом не оберешься. Еще и в драку, блин, полезет ревнивец хренов. Лекарь лежал рядом. Чуть поодаль распластался Василь, тоже пока без сознания. Виктор в последний раз посмотрел на упругую, роскошную грудь змейки. «Хороша, ничего не скажешь», и прикрыл девушку плащом до подбородка. «Вот так-то лучше». Грозная воительница, фалькирия, или что там ей кричали разбегающиеся викинги – Закуталась в теплый плащ, блаженно улыбнулась и свернулась калачиком. Виктор осмотрел корабль, на котором находился. Дракар без драконьего черепа на носу. Судно принадлежало Аскелу. Вся, ну или почти вся команда сидела на веслах и усиленно гребла. Четверо пленников снова лежали под мачтой, правда, на этот раз неприкованные. Что ж, и на том спасибо. От кормы, пошатываясь, подошел Херсир. Ага, жив все-таки. Хотя видок, конечно, у Аскела тот еще. Весь торс обмотан повязками, из-под которых отчетливо проступают кровавые пятна. Это, наверное, следы от осколков щита и секиры Арны. Раны, впрочем, не опасные. Большое пятно крови виднелось и на перевязанном плече, А это, надо полагать, отметено от стрелы, предательски пущенной в спину. Голова тоже в повязках. Ну да, секира Арны разбила на Аскеле шлем. Такие удары не проходят бесследно. Аскел опустился на палубу рядом с Виктором и, прислонившись спиной к мачте, слабо улыбнулся. — Ну, фы, на тело летел, солота негромко проговорил хорсир: Каких дел мы наделали? — осторожно поинтересовался Виктор. Язык ворочался еле-еле. Слова из пересохшей глотки выходили с трудом. «Или сейчас Аскела следует понимать буквально», подумал Виктор, оглядывая свои окровавленные руки. «Не дел, а тел». «Натело ли?» Вместо ответа Херсир указал на берег за кормой. Видимо, дракар отчарил не очень давно. На берегу фьорда, по которому плыл корабль, еще виднелось селение викингов. То самое, где на тело летел. Стейнхер. Стохер. Впрочем, сейчас уже точно не сто. И даже не полсотни. Над поселком поднимался густой черный дым.